Он вгляделся в окружающий полумрак и различил впереди очертания громадных холмов, темные на темном небе. Снизу доносился неумолчный рев, словно волны одна за другой разбивались о скалистый берег. Но он знал, что это шумит в листве ветер. Уже так далеко они двигались быстрее, чем он ожидал. Но с посадкой нельзя было медлить. Ли был от природы хладнокровен и не привык сетовать на судьбу. Обычно он лишь приподнимал бровь, лаконично приветствуя очередную неприятность. Но теперь даже он почувствовал укол отчаяния, ибо как раз то, что ему следовало сейчас делать, а именно отдаться на волю шторма и ждать, пока он утихнет сам с собой – Практически неизбежно привело бы их к гибели под огнем преследователей. Он сгреб Эстер в охапку и усадил ее к себе за пазуху. Для пущей надежности застегнув брезентовую куртку до самого верха. г р у м а н сидел неподвижно и молчал. Его Дэймон, крепко вцепившись когтями в край корзины, боролся с ветром, взъерошившим ему перья. «Сейчас пойдем на посадку, доктор г р у м а н крикнул Ли, перекрывая шум ветра. «Встаньте и приготовьтесь прыгать! Держитесь за обруч и прыгайте за борт по моей команде!» г р у м а н поднялся на ноги. Ли посмотрел вниз, вперед, снова вниз и снова вперед, быстро соразмеряя у в и д е н н о е и смигивая дождевую воду, которая заливала ему глаза, ибо внезапный шквал осыпал их тяжёлыми каплями, словно горстями гравия. Они громко застучали по баллону, и этот стук вместе с воем ветра и шумом листвы почти заглушил даже раскаты грома. «Сейчас!» — крикнул он. «Вы состряпали отличную бурю, мистер шаман!» Он потянул за веревку воздушного клапана и обмотал ее вокруг крепежного шпунта, чтобы оставить клапан открытым. Газ начал выходить из отверстия в верхней части баллона. И вскоре они увидели, как на его нижней части еще минуту назад о к р л ы й и тугой, как барабан, стали одна за другой появляться складки. Корзину швыряло и болтало так неистово, что трудно было определить, идут ли они вниз. А порывы ветра были так свирепы и прихотливы, что шар запросто могло унести довольно высоко в небо. Но примерно через минуту Ли почувствовал внезапный толчок. И понял, что якорь зацепился за ветку Это задержало их лишь на мгновение Потому что ветка тут же сломалась Но стало ясно, что земля приближается Аэронавт крикнул л д о деревьев метров пятнадцать!» Шаман кивнул ему в ответ Потом их тряхнуло снова Гораздо резче так что оба путешественника не устояли на ногах и сильно ударились о борт корзины. Ли привык к этому и быстро снова поймал равновесие. Но груменно ошеломила сила удара. Тем не менее он не отпустил обручу. И Ли видел, что он хладнокровно ждет его команды, готовый в любую секунду прыгнуть за борт. Еще через несколько мгновений последовал самый жестокий толчок. Ибо якорь нашел ветку, которая оказалась прочнее других, и удержала шар. Корзина тут же накренилась и рухнула на верхушке деревьев. Вдруг замелькали мокрые листья, затрещали ломающиеся ветки, и вскоре корзина остановилась, сильно покосившись. ь ц е л ы «Доктор Груман!» — крикнул Ли, потому что увидеть что-либо было невозможно. о ц е л мистер Скорсби!» «Потерпите минуточку и не шевелитесь, пока не разберемся, что к чему!» — посоветовал Ли, поскольку крона деревьев сильно раскачивала ветром, и он чувствовал, как что-то с легким треском подается под корзиной. Их по-прежнему упорно тянуло вбок. Баллон, уже почти пустой, превратился в нечто вроде паруса. Сначала у Ли мелькнула мысль, не перерезать ли стропы. Но баллон мог не улететь совсем, а застрять в верхушках деревьев и тем самым выдать их. Гораздо лучше будет спрятать его внизу, если, конечно, удастся. Снова блеснула молния, а секунду спустя ударил гром. Они были почти в самом эпицентре бури. При вспышке Ли успел увидеть ствол дуба и огромный белый шрам на том месте, где была отломившаяся ветка. Но она оторвалась не совсем, потому что корзину заклинило между ней и стволом. «Я выброшу за борт веревку и спущусь!» – прокричал он. Как только станем ногами на землю, подумаем, что делать дальше. «Я пойду за вами, мистер Скорсби», — сказал г р у м а н «Мой Дэймон говорит мне, что до земли метров 10 Послышалось х л о п а н ь е мощных крыльев. И скопа Дэймон-шамана снова уселась на край корзины. «Она может отлетать так далеко?» — сказал удивленный аэронавт. но потом решил выбросить это из головы и стал привязывать верёвку. Сначала к обручу, а затем и к ветке, чтобы корзина, случайно соскользнув с неё, не рухнула на землю. Потом он выкинул другой конец верёвки за борт и, убедившись, что и с т е р н и вывалится у него из-под курски, полез вниз. Вскоре он почувствовал под ногами твёрдую землю, «Крона дуба была очень густой. Это было огромное дерево, настоящий великан». И Ли, пробормотав несколько слов благодарности в его адрес, дернул за веревку, сообщая Груману, что он тоже может спускаться. Действительно ли з о воем б у р е раздался другой звук? Аэронавт напряг слух? Да. Судя по далекому року т у м а т о р о в Где-то наверху был дирижабль, и, может быть, не один. Высоко ли он летит и в каком направлении, сказать было нельзя. Но этот тревожный звук слышался еще с минуту, а затем пропал. Шаман слез на землю и стал рядом. «Вы слышали?» — спросил а у него Ли. «Да». «По-моему, они направились дальше». «В горы!» «Поздравляю с благополучным приземлением, мистер с к о р с п и «Это ещё не всё. До рассвета надо успеть спрятать баллон под деревьями, иначе нас точно засекут, и его будет видно за несколько километров отсюда. Вы не против поработать руками, доктор Груман?» «Говорите, что делать?» «Ладно». «Я залезу по веревке обратно и спущу вам кое-какие вещички. Среди них будет палатка. Вы будете ее ставить. А я тем временем попробую разобраться наверху с баллоном». Они трудились долго и напряженно. Один раз Ли избежал серьезной опасности. Ветка, подпирающая корзину, наконец отломилась совсем. И аэронавт полетел вниз вместе с ней – но запутавшийся в кронах деревьев баллон задержал падение, и корзина повисла на стропах. После этого задача Ли упростилась, поскольку нижняя часть баллона уже показалась из-под листвы. При свете молний он тянул и дергал изо всех сил, пока ему не удалось протащить весь баллон сквозь нижние ветки и убрать его с глаз долой. Ветер все еще гнул верхушки деревьев. Но когда Ли закончил работу, ливень уже почти перестал. а э р о н а ф т спрыгнул на землю и обнаружил, что шаман не только натянул палатку, но и умудрился развести костер и сварить на нем кофе. «Что, снова колдовство?» — спросил Ли, мокрый и промерзший, забираясь в палатку и, принимая из рук Грумана, кружку с горячим напитком. «Нет. За это можете сказать спасибо бойскаутам», ответил Груман. «В вашем мире есть бойскауты?» «Запомните, для того, чтобы разжечь костер, нет ничего лучше сухих спичек. Я никогда не путешествую без них. По-моему, с местом для лагеря нам могло п о в е с т и и меньше. Как вы считаете?» «Мистер Скорсби, вы больше не слышали д и р и ж а б л и Груман поднял руку, Ли насторожился и снова услышал тот же самый рокот двигателя. Теперь, когда дождь почти перестал, различить его было легче. «Они уже второй раз пролетают над нами», — сказал Груман. «Они не знают, где именно нас искать». но догадываются, что мы где-то здесь. И правда, минуту спустя они увидели в той стороне, куда пролетел дирижабль, какой-то мерцающий огонек. Он был не так ярок, как молния, но горел дольше. Или понял, что это сигнальная ракета. — Пожалуй, лучше потушить костер, доктор Груман, — сказал он. Хоть мне и самому это не хочется. Листва, конечно, густая, но мало ли что. А я ложусь спать. Вымок я, конечно, порядком. Ну да ничего. Переживу. К утру ваша одежда высохнет, — сказал шаман. Он взял горсть сырой земли и присыпал ею огонь. Али повозился, укладываясь в тесной палатке, и закрыл глаза.